Глава семнадцатая. Отторжение. Отторжение, отметил Авросар в тесте. Вопрос был, какое чувство вы вызываете у коллег, а варианты ответов – уважение, зависть, отторжение, ненависть. Отметил он это полгода назад. Сейчас бы он выбрал первое и второе, а скорее всего и то и другое. Хотя, если бы вопрос относился к полиции, безусловно, последний вариант был бы самым точным. Но его это совсем не волновало. Зато посещаемость сайта Саар и количество прочтений и комментариев его статей не то что волновало Авра, почти что возбуждали его. Хотя, почему почти что? С каждым новым круглым числом просмотров посещений... Сар становился готовым на большее, лишь бы это не заканчивалось, этот триумф. Был у него один козырь. Долго и упорно он копал под него, чтобы, наконец, заполучить в свои руки, но до сих пор его не использовал. Словно чувствовал, что нужный момент еще не настал. Момент, когда козырь не только поддержит его детище на плаву, но и вознесет Саар на вершину. Но теперь пора было нанести удар чтобы никто и никогда больше не сомневался в Сааре, чтобы они действительно стали номером один, и чтобы люди узнали правду, ведь ради этого он и работает, не так ли? Авра усмехнулся и достал из нижнего ящика стола металлический бокс. В боксе лежала синяя папка, в папке лежал его козырь. Арва отклеил от папки белый стикер с номером телефона, Достал мобильный, снял блокировку, в который раз полюбовался на фоновую заставку, вид на старый город с замка тампеа Эти родные кирпичные башенки, шпиль, лилово-оранжевое небо. Арва любил Таллин и набрал цифры. Занес палец над зеленой кнопкой вызова. Пару секунд подумал, точно ли это тот момент. И решил, точно. Да, раздалось в трубке. Это Саар. — Да, — на этот раз в голосе явственно звучал испуг. — Думаю, нам пора поговорить.